Глава 18. Ломтев отрезал себе кусок стейка. Спасибо старому князю за отличные зубы. Наверное, в этом мире действует особая стоматологическая магия. Положил его себе в рот. Запил глотком красного вина торгового дома Меншиков и Меншиков. Отломил кусок от хрустящего багета. Белоснежная скатерть, серебряные приборы, крустальные бокалы – все это вместе с безукоризненным обслуживанием, приятной атмосферой и негромкой, не сильно раздражающей музыкой наводило на мысль, что счет будет просто астрономический. Но на Ломтева в этой жизни сварилось столько денег, что для того, чтобы потратить их все, ему пришлось бы купить ресторан целиком и еще на зарплату персонала бы осталось. Нельзя сказать, что Ломтев любил деньги, но они определенно делали жизнь приятнее. Машина за 5 миллионов лучше машины за 500 тысяч рублей. Дом за 50 миллионов лучше квартиры за 5. Отель за 50 тысяч в сутки. Определенно лучше хостела за 500 рублей. Конечно, при возрастании шкалы разница в основном чисто косметическая. И он вполне мог выдовольствоваться номером и раза в два дешевле. Но только в те времена, когда он еще не был князем. А сейчас положение обязывало. Рядом с его столиком бесшумно возникла черно-белая фигура официанта. «К вам гость, ваша светлость!» – доложил официант. «Граф Путирин!» «Зови его сюда, милейший!» – сказал Ломтев. «Я его жду!» Он понятия не имел, принято ли в этом мире назвать официантом милейшими, и действовал, исходя скорее из собственных стереотипов. Но любую странность его поведения можно было списать на возраст. Дедушке почти девяносто лет. Дедушка может позволить себе быть странным. Кроме того, дедушка знатен и богат, и, следовательно, он не странный. он эксцентричный. Граф Путирин был ровесником прежнего Ломтиева. Значит, нынешнему Ломтиеву он годился то ли в поздние сыновья, то ли в ранние внуки. Высокий, стройный, подтянутый, безукоризненно одетый, с короткой бородкой и в очках в тонкой серебряной оправе. Ваша светлость, ваше сиятельство, Ломтиев указал рукой на стул. Спасибо. Граф сел напротив Ломтиева и убрал руки под стол. И давайте без щенов. сказал Ломтев, которому от всех этих светлостей, сиятельств и благородий сводило зубы. Как прикажете, Виктор, улыбнулся граф. Прежде всего, я хотел бы принести вам извинения за инцидент, случившийся этой ночью. Надеюсь, что вы не слишком пострадали. Ломтев машинально коснулся рукой ободренной ночью скулы. Эта царапина была единственным свидетельством бойни, которую он устроил. В смысле, единственным свидетельством, которое он носил на себе. Трупы и разрушения-то никуда не подевались. Не вижу повода для извинений, сказал Ломтив. Не ваши же подчинённые пытались мне убить. Поскольку на вас напали люди, не имеющие сил, они вообще не должны были бы до вас добраться, сказал граф. Боюсь, что этой ночью были нарушены все стандарты моего агентства, и я всё ещё разбираюсь, почему так произошло. Так что повод для извинений совершенно точно есть. Ладно, легко согласился Ломтив. Извинения приняты. На самом деле, Ломтиев думал, что Путилин приехал рвать с ним всеческие деловые отношения. Год сказать, рядом с князем слишком опасно, и он не хочет жертвовать своими людьми в разборках высшего общества. И Ломтиеву пора бы уже нанять собственную гвардию, которая будет умирать за него не только за деньги, но и под присягу. Ломтиев на его месте, наверное, сделал бы так или задрал бы цену на услуги так высоко, что наниматель бы сам отказался. Но в этом мире деловые обязательства были выше, чем человеческие жизни, потому что Путирин об этом так и не заговорил. В качестве компенсации я готов предоставить вам услуги моего агентства бесплатно на протяжении, ну, скажем, месяца. Разумеется, никакого счёта за вчерашнюю ночь я вам тоже выставлять не стану. Вас устроят такие условия, Виктор? Да, вполне, сказал он, отпивая из бокала. Закажете что-нибудь? Нет, спасибо, сказал граф. Я недавно победил. Про путирно было известно, что он необычайно силён. В боевой трансформации практически неуязвим. И если у кого-то получится его так и уязвить, то он очень быстро регенерирует. Это ки-Халк на минимальных настройках, разве что большим, зелёным и голым не становится. Или Росомаха без когтей. Сколько людей вы потеряли? поинтересовался Ломтев. Восемь убитыми, пятеро тяжело ранеными, сказал граф. Есть ещё несколько лёгких ранений и контузий, но они вернутся в строй в ближайшие дни. Разумеется, на вашу охрану я их больше не поставлю. Примите мои соболезнования. Пустое, отмахнулся граф. Это их работа. И если бы они выполняли её хорошо, такого бы вообще не случилось. Тем не менее, им удалось задержать нападавших, заметил ломтир. Да, но их работа не в том, чтобы задерживать нападавших, сказал граф. И их работа в том, чтобы останавливать нападавших и уничтожать. Атака была хорошо подготовленной, и противник превосходил их численно. Однако это не повод, чтобы давать себя убить. Не так ли, Виктор? Ломтиев не стал спорить. Нельзя было забывать, что князь старый солдат и в своё время поубивал людей куда больше, чем сам Ломтиев за две своей жизни, нынешнюю и предыдущую. Хотя Ломтиев и не вёл точный счёт, он понимал, что нынешняя предыдущую уже догоняет. И если всё будет продолжаться такими же темпами, скоро и вовсе оставят её далеко позади. Вот такое оно, высшее общество. Высокие отношения, высокие цены и шанс свернуть себе шею тоже очень высок. Часто на вашей практике такое происходит, пентерсва соломтьев. Честно говоря, нет, сказал Путирин. Конечно, у нашего кавказского филиала жизнь куда более насыщена. Но в столице подобных перестрелок с нашим участием не было уже лет 20 или около того. Возможно, поэтому мои люди оказались к ней не готовы. Нельзя всё время быть на чеку, согласился Ломтев. Особенно, если времена стоят мирные, ну, относительно. На самом деле всё объяснялось куда проще. Путильским ещё ни разу не доводилось работать с князьями, потому что выреши из ниоткуда князь был явлением крайне редким, можно даже сказать, уникальным. А у всех остальных на содержании были личные армии, при помощи которых можно было бы и города захватывать. Обычно агент Супутилина охраняла персон куда меньшего калибра. И в подавляющем большинстве случаев, если не принимать во внимание насыщенную жизнь кавказского филиала, для безопасности охраняемого объекта было достаточно того факта, что охраняют его путилинские, с которыми предпочитали не связываться. Репутация, знаете ли, и не так уж важно, какими способами эта репутация создавалась. Этим же контрактом Грав прыгнул выше головы и, скорее всего, неправильно представлял ситуацию, недооценив уровень исходящей угрозы. Впрочем, его было сложно за это винить. Нападение боевиков с автоматами Ломтиев и сам не ожидал, и даже Меншиков не предупреждал его о подобном, по крайней мере, на этой стадии операции. Напротив, он был уверен, что всё временно устояканилось и прямо сейчас Ломтиеву ничего не угрожает. Что ж, и великие князья могут ошибаться. И сейчас, для сохранения своей грозной репутации, Путилену было важно продлить текущий контракт хотя бы на месяц, чтобы показать, несмотря ни на что, Ломтиев всё равно ему доверяет и не разрывает отношений. Отсюда и предложение поработать бесплатно. Вы же понимаете, Виктор, что полностью мирных времён не бывает, сказал граф. Понимаю, сказал Ломтиев. Как вы полагаете, кто это был? Мы больше охранное агентство, чем детективное, сказал Путилен. Конечно, у нас есть собственные сыщики, но расследование этого эпизода я им ещё не поручал. На броне и оружии нападавших нет никаких опознавательных знаков. При себе, разумеется, они не носили никаких документов. И для того, чтобы установить их личности и отследить пути оружия, какое-то время потребуется даже СИП. И я не сомневаюсь, что они этим уже занимаются. Я тоже не сомневаюсь. Согласил Соломьев. Но отбросим расследование, все эти улики и вещественные доказательства. У вас есть свои соображения, пусть даже на уровне догадок. Путирин покачал головой. Этим вопросом вы ставите меня в затруднительное положение, Виктор. Потому что у вас нет догадок или потому что вы не хотите их озвучивать? Я недостаточно владею информацией. Кому это когда мешало, если речь идёт о догадках? Догадки, как правило, ошибочны. Для разных людей это правило работает по-разному, сказал Ломтиев. Скажите прямо, вы думаете, что за этим стоит мой сын? Это самый очевидный мотив, после небышой паузы сказал Путирин. Но вам, несомненно, лучше знать, способен ли он на такое. Это сложный вопрос, сказал Ломтиев. Тут бывает и самого-то себя толком не знаешь. Вы хотите, чтобы я начал расследование? Нет, конечно, сказал Ломтиев. «Я думаю, с этим прекрасно справится Исип. По крайней мере, они все утро меня заверяли, что постараются уложиться в кратчайшие сроки». «Правда, они наверняка и об убийстве внука старого князя так говорили», — подумал Ломтев. «Все так говорят. Приложим все силы, в кратчайшие сроки, под моим личным контролем». Но сегодняшние СБшники тщательно обходили вопрос с педнкой стороной и даже не предположили, что эти события могут быть как-то связаны. Что с точки зрения Ломтева было не слишком профессионально. Они, конечно, скорее всего никак и не связаны. Но разве следователи не должны рассматривать все версии? Путин раскланялся и ушёл, заверив Ломтева в бесконечном уважении и ещё раз извинившись за инцидент. Но посидеть в тишине и одиночестве Ломтеву всё равно не дали. Уже через минуту рядом со столиком снова возник официант. К вам ещё один гость, ваша светлость. Вот как? удивился Ломтев. А я больше никого не жду. Это молодой человек, ваша светлость, сказал официант. Он говорит, что разговор пойдёт о вашей дочери. Но если вы никого не ждёте, то я могу передать вашей охране, чтобы они его вывели или задержали до приезда полиции. Нет, сказал Ломтев. Это любопытно. Пусть его пропустят. Новый визитёр оказался человеком молодым, на вид не старше 30. Никаких костюмов, никакого офицоза. Тёртые джинсы, кроссовки, лёгкая куртка. Лицо у него было ничем не примечательное и не особо запоминающееся. "Я присяду", спросил молодой человек без приглашения, усаживаясь на стул, ещё не успевший поспеу хода графа. "Ваши люди меня обыскали, словно в ресторане сам император ужинает. Я вхожу, а тут и нет почти никого". Он и глядел практически пустой зал. Кроме ломтевского столика были заняты еще только два. И ближе всего к ломтеву сидели две почтенного возраста и наверняка очень высокого происхождения матрон. Время было не обеденное. «Ты кто?» – спросил ломтев. Он предположил, что это может быть журналист. В его старом мире, когда речь шла о жареных фактах, папарацци могли быть очень изобретательными и настойчивыми. Но здесь черт его знает. Если что-то кому-то не понравится, здесь не обязательно ждать вечера и встречать наглого интервьюера со спрятанным в руке куском арматуры. Князь, вне всякого сомнения, мог бы сделать журналисту что-то очень нехорошее прямо здесь и сейчас, и высокое положение избавило бы его от последствий. Может быть, штраф какой-нибудь пришлось бы заплатить за нарушение общественного порядка и химчистку ковра владельцу ресторана компенсировать. Я, Влад, сказал молодой человек. И что тебе известно о моей дочери, Влад? спросил Ломтиев, убирая руки со стола. Почти ничего, сказал Влад. Я использовал её как предлог для того, чтобы этот разговор вообще состоялся. Проникнув сюда обманом, ты очень рискуешь, заметил Ломтиев. В общем-то, он и не надеялся, что этот юноша действительно пришёл сюда, чтобы говорить с ним об Ирине. Посланнику Меньшикова вообще не пришлось бы продираться сквозь охрану. Да и Ломтева о таком наверняка бы предупредили. Но ему просто было любопытно, что и кому потребовалось от него на этот раз. «Я знаю», — сказал Влад. «И я знаю, что если мы не договоримся, я вряд ли выйду отсюда живым. Но я надеюсь, что вы меня выслушаете». «Тогда начинай говорить», — сказал Ломтев. «Сегодня ночью вас пытались убить», — сказал Влад. Ломтев отметил, что Влад не называет его «светлость». То ли для молодежи не существует никаких авторитетов, и на этикет им плевать, то ли вряд ли он что-то знает. «Это не новость!» «Кто бы это ни был, они попытаются еще раз», — сказал Влад. «А у вас нет никакого прикрытия. Вы же всерьез не рассчитываете на путинцев, я надеюсь. Их агентство — это красивый фасад, за которым нет здания». И сегодняшняя ночь, когда вам пришлось отбиваться самостоятельно, тому доказательство. — Ну, а ты, видимо, Рэмбо. — Кто? — не понял Влад. — Неважно, — сказал Ломтир. — Тебе-то что? — Они попытаются еще раз, — сказал Влад. — И еще. И рано или поздно у них получится, потому что полностью закрыться от нападения невозможно. — А ты, видимо, большой специалист, — поинтересовался Ломтир. — Меня обыскали на входе, и у меня нет оружия. Козлов Влад. Тем не менее, прямо сейчас я мог бы убить вас пятью разными способами: с использованием столовых приборов, предметов в мебели или голыми руками. Ломтиев даже глазом не моргнул. Я могу убить тебя одним способом, сообщил он, и он меня никогда не подводил. Для использования силы вам потребуется какое-то время, заметил Влад. "Да", согласился Ломтиев. "Но я говорил не о силе". Он в мгновение приподнял руку над скатертью. и продемонстрировал Владу пистолет, который нашел под обломками перекрытия. Пистолет был не новый, на нем красовалась дарственная надпись и герб Громовых, но убивать людей он все еще был способен. Тем более, что бронежилета на Владе не было. Влад отметил, что ношение огнестрела нетипично для ариков, привыкших больше полагаться на собственные силы, чем на заимствованные у оружия. — Вы не князь Громов, — сказал Влад. — Верно, — согласился Ломтьев. Я, князь Ломтев, и я начинаю терять терпение. Вы не справитесь со всеми этими угрозами один, сказал Влад. А вместе с тобой, значит, справлюсь. Не факт, сказал Влад. Но когда вас придут убивать в следующий раз, я хотел бы быть рядом и помочь вам, как сегодня ночью. А как сегодня ночью? поинтересовался Ломтев. Вы раздавили больше десятка человек в доме, в том числе и двоих сотрудников Путиринского агентства. сказал Влад. Вы раздовели ещё четверых вне дома. Но у вашей силы тоже есть ограничения, и двое нападавших в зону поражения не попали. Не факт, что они попытались бы вас достать после того, что случилось с их коллегами. Скорее всего, они попытались бы удрать. Но мы этого уже никогда не узнаем, потому что я их убил. Как? поинтересовался Ломтив. Из винтовки со снайперским прицелом. Оказывается, ты местный Бэтмен. Надо же. Ты же должен понимать, что тут возникает логичный вопрос, сказал Ломтиев. А что ты делал с винтовкой близ моего дома? Да ещё и в такой удачный момент. Раздумывал, не стоит ли мне застрелить вас, признался Влад. А потом стало быть передумал? Да. Следующий логичный вопрос, анонсировал Ломтиев. Почему? Потому что это был бы конец истории, сказал Влад. Всё бы закончилось. Попытки вас убить, смута, разлад в благородных семействах, неопределённость. А ты этого не хочешь, потому что вы убиваете дворян. Дворяне пытаются убить вас, сказал Влад. Чем больше ваших умрёт, тем лучше для меня. Нет, ты не Бэтмен, сказал Ломтиев. И даже не Робин Гуд. Кто? Неважно, сказал Ломтиев. Значит, ты вроде как борец с системой, да? Вроде того. Нужно иметь большую смелость, чтобы прийти сюда вот так и говорить мне вот такое, заметил Умтьев. Я же всё-таки князь, но не тот, о котором все думают, сказал Влад. "Даже так?" удивился Умтьев. "Разверни, пожалуйста, эту мысль". "Не зачем", сказал Влад. "Вы не Громов. Громов меня бы уже убил или, по крайней мере, позвал бы охрану. И вот с такой доказательной базой ты пришёл сюда?" Удивился Ломтев. Ты либо сумасшедший, либо дурак. И чёрт его знает, какой вариант хуже. Но у меня есть ещё один вопрос. Ты идейный или рубишься за деньги? Скорее первое, признался Влад. Наверняка за этим стоит какая-то интересная история, сказал Ломтев. Так чего же ты от меня хочешь? Я хочу в вашу личную гвардию, сказал Влад. Я хочу помочь вам взбаламутить это болото. У вас неплохо получалось и без меня, но со мной будет эффективнее. Может, это и провокация, подумал Ломтиев. Проверка, устроенная Мельшковым или ещё кем-нибудь. Но тогда почему же она такая тупая? Кто вообще способен на такое купиться? Хаос и кровь, сказал Ломтиев. Значит, ты хочешь хаоса и крови. Может быть, Влад пришёл по правильному адресу. Но Ломтиев ещё ничего не решил.